Глава 11. Прогресс. Ясное дело, никто из аристократов не желал тренироваться. Они уже настроились на спокойный конец субботнего дня, на отдых и развлечения, а тут тренировки. И ясное дело, что мне было абсолютно плевать, на что они там настроились и чего ожидали. Если до кого-то из них еще не дошло, где они оказались и чем будут здесь заниматься, то сейчас дойдет однозначно. Окончательно и бесповоротно, что называется. Поэтому, разобрав мономаты, но пока что без батарей, чтобы случайно не пострелять друг друга, мы двинулись на полигон, где следующие два часа отрабатывали перемещение и прикрытие друг друга. Все нужные схемы, тактики и наработки опять же услужливо подсунула мне имплантированная память, ведь в моем мире, в отсутствии огнестрельного и уж тем более магострельного оружия, у меня банально не было возможности ими овладеть. С некоторой натяжкой можно было бы сказать, что магия заменяет любое стрелковое оружие, и частично эти две отрасли военного дела действительно пересекались, но в силу специфики оружия в обращении с ним было больше от действий простых солдат, из обычных людей, нежели от магии. Магия нам сегодня вообще была не нужна. Магии нас научат и в Академии прекрасно. Мы учились обращаться с оружием, поскольку и вов в стенах Академии, если и коснуться, то явно не так глубоко и дотошно, как мы можем сделать это сами. Коробки, ящики и штабеля на полигонной площадке нисколько не мешали, а даже помогали, играя роль укрытий при перемещениях. Единственное, чего не хватало, это артефактного проектора вероятных противников, вроде того, что использовали против нас с Ванессой на турнире в Академии, насылая фантомных тварей. Но проектор — это прям совсем уже финишная полировка, и всерьез рассчитывать на него стоит только после того, как будет закончена вся остальная подготовка тренировочного зала. Так что мы и без проектора неплохо начали тренировку. Да и не нужны нам были сейчас условные противники, говоря откровенно — они бы только все усложнили. Я и так буквально каждые две минуты останавливал группу и отмечал, что кто-то из них ткнул стволом в сторону союзника или не убрал палец со спуска в момент перебежки, потенциально засеивая пулями все вокруг, включая собственные конечности. Ошибались все, включая Ванессу, особенно после первых двадцати минут, когда уже устали и начали совершать ошибки больше и чаще. Этих ошибок хватило бы с лихвой, чтобы поубивать друг друга. «Если бы мы сейчас тренировались с боеготовым оружием, то однозначно отсюда ушли бы не все. А может, и вообще никто. Закончили мы уже практически ночью, когда все трое едва держались на ногах. Я, честно говоря, ожидал, что они сломаются раньше и придется сворачивать тренировку, но теперь с удовлетворением в очередной раз убедился, что правильно подобрал людей в свою группу». Они даже не ныли, что устали, ни слова не проронили, и единственное, что я заметил, это взгляды, которые Нокс и Лютес периодически кидали друг на друга, будто проверяя, в каком состоянии каждый из них, и не собирается ли он сдаться и попросить пощады. Но так как сдаваться никто не собирался, приходилось стиснуть зубы и работать дальше, невзирая на усталость и прочие факторы. Они оба не давали друг другу спуска, контролировали друг друга и почти всегда держали в поле зрения. Вот и славно, эта здравая конкуренция пойдет им только на пользу, ведь ни один из них не готов выказать свою слабость перед другим. Я уже много раз наблюдал подобную ситуацию, и очень часто это приводило к тому, что между бойцами даже появлялось что-то вроде дружбы. Полноценной дружбой, конечно, это не назвать, но в условиях боевых действий и постоянной опасности еще вопрос, что лучше. Такой друг, по крайней мере, не будет терять времени на жалость и рефлексии в критической ситуации, а наоборот озлобится на тебя, что ты допустил эту самую ситуацию и оттого перейдет к ее разрешению намного быстрее. А потом, когда все закончится, еще и накостыляет тебе за то, что ты подставился сам и подставил его. Правда, иногда ситуация развивается и по другому сценарию и подобные соревнования между людьми, которые недолюбливают друг друга, приводят к тому, что они оба просто загоняют себя и переходят границы собственных физических возможностей, в итоге потихоньку превращаясь в инвалидов. Но, к счастью для этих ребят, у них есть тот, кто способен вовремя заметить это и предотвратить. Я. Ванесса тоже устала, но ничего не говорила. Режим избалованной аристократки в этих стенах был под запретом, и ей даже не пришлось об этом говорить. Она и сама все поняла. На ее лбу блестел пот. Она с каждой минутой все медленнее и медленнее выполняла упражнения, но ни слова о том, что устала и больше не может, так и не проронила. Молодцы, ребята. С ними явно можно и нужно работать. В итоге тренировка заняла почти 4 часа. Как раз примерно столько нужно было порталу, чтобы перезарядиться и обеспечить нам возможность вернуться обратно в академию. Но перед этим... И после того, как все под пристальным присмотром сдали мономаты обратно в ящики, я дал всем время развалиться на диванчиках на балконе и просто отдохнуть, глядя в потолок. «Молодцы! Отлично поработали!» — совершенно честно сказал я. «Теперь в случае какой-то необходимости будем собираться возле входа на склад забытых вещей и через портал переноситься на базу. но ну, в академии, как вы понимаете, никто не должен знать, чем и почему мы здесь занимаемся. Все, кому можно и нужно знать, уже знают. «Есть возражения, предложения или вопросы?» Ответом мне было глубокомысленное молчание. Ни у кого не было сил не то что спорить, но даже просто задавать вопросы. «Завтра мы отправимся в город обычным путем, как и все остальные, на автобусе, чтобы не вызывать дополнительных подозрений», — продолжил я. «После чего будет необходимо каждому взять свое транспортное средство и пригнать его сюда». «Только и всего!» — усмехнулся Лютес. А я думал, нас завтра ожидает такой же кошмар, как и сегодня. Очень неплохой был вечер, прямо скажем». «Ну, раз ты настаиваешь...» Я притворно вздохнул, ожидая, что лютос начнет отнекиваться, говорит, что он пошутил и ничего не предлагал, но ничего такого и не случилось. Рыжий лишь покосился на меня так, будто я ему пообещал конфету, а подсунул ломтик лимона и промолчал. Даже спорить не стал или юрничить. «Ладно». Я хлопнул ладонями по коленям, увидев, что огонек на рамке портала сменился с красного на зеленый, показывая, что все готово. Раз никаких вопросов больше нет, возвращаемся в академию. Только тихо, чтобы никто ничего не заметил. Если соседи по комнате будут задавать вопросы, то говорите, что вы были у директора, обсуждали дополнительные занятия сверхплана. Все, идем. Скорее ползём», — Грустно выдохнул Нокс, скатываясь с дивана. Я вообще завтра встану. «А у тебя есть выбор!» — хмыкнул Лютус, тоже прикладывая немалые усилия, чтобы подняться. «В академии-то никого не должно оставаться!» «Чёрт, точно! Надо заказать себе костыли, а то на ногах, по-моему, я передвигаться не смогу!» Конечно же, на следующее утро все встались с дикой ломотой в теле, особенно в пояснице, где располагались мышцы, которые редко используются в обычной, тем более аристократической жизни, в отличие от рук и ног. Так как я тренировался наравне со всеми и испытывал все то же самое, но знал, как с этим бороться, поэтому только встав с кровати, первым делом сделал короткую, на десять минут зарядку, разминая все мышцы и выгоняя из них молочную кислоту, после чего мне стало намного легче жить. Нытье в теле заметно поубавилось. «Как ты вообще можешь в таком состоянии еще что-то делать?» — заныл Нокс, увидев, чем я занимаюсь. Это ж почти самоубийство, еще и зарядку после вчерашнего делать. «Тебе тоже не помешало бы», — намекнул я. «Легче станет». «Да иди ты. Я лучше еще полежу. Это меня больше порадует». Нокс накрылся с головой одеялом, оставив только маленькую дырочку, через которую подглядывал за моими действиями. И, видимо, это даже принесло какие-то плоды, потому что, выходя из комнаты с целью принять душ, я краем глаза заметил, как Нокс осторожно и медленно вылезает из-под одеяла. В душе я встретился с лютосом который как раз одевался, чтобы выйти в коридор. Он посмотрел на меня так же сумрачно, как и Нокс, и, оглянувшись и убедившись, что кроме нас никого нет, спросил. «Надеюсь, хотя бы тут. Ты не будешь заставлять меня ложиться и вставать двадцать раз подряд?» «Если опять украдешь мою одежду, то не просто будешь ложиться и вставать, а еще и ползать прямо по кафелю», — ответил я. «Прямо в воде?» «Всегда мечтал», — съязвил Лютес, но, подняв взгляд и увидев мое выражение лица, резко передумал. «Нет-нет, это сарказм был, если что. Вообще ничего такого не имел в виду». Я равнодушно пожал плечами, и Лютес, приняв правильное решение не придумывать самому себе новые изощрённые формы тренировок, поспешно выскочил из душевой его как ветром сдуло. Одежда моя в итоге осталась на месте. Ванесса за завтраком выглядела чуть посвежее остальных, и когда я спросил ее об этом, то оказалось, что она тоже прекрасно знала, как выгнать вчерашнюю усталость из мышц, и тоже потратила 10 минут на зарядку, к огромному удивлению своей соседки по комнате. Сгоревшие вчера калории требовали восстановления, поэтому мы все вчетвером на завтраке навалились на еду и съели раза в полтора больше, нежели обычно. Дошло даже до того, что Ванесса, когда рядом с ней не осталось ничего, кроме морепродуктов, на автомате потянулась за шейкой Амара и только в последний момент остановила руку, будто очнувшись от какого-то гипноза, и попросила передать ей еще одну зажаренную, хрустящую куриную ножку с блюда, что стояло поближе ко мне. Когда после завтрака мы встретились возле автобуса, я с удовольствием отметил, что все трое, зная, куда и зачем мы отправимся, надели более удобную и свободную одежду — пожертвовав при этом внешним видом и вызвав несколько насмешливых взглядов со стороны других студентов, особенно тех, кто постарше. «Уже в городе мы, как и договаривались, разделились. Лютос и Нокс ушли в одну сторону, мы с Ванессой совершенно в противоположную. У нас-то транспорт стоял в одном и том же месте». Добравшись до гаража, я устроился в седле своего мотоцикла, похлопал его по баку, повернул ключ зажигания и с удовольствием посмотрел, как стрелки побежали по приборам, проводя диагностику. Как моргнули по очереди все лампочки, и в итоге на приборной панели зажегся маленький зеленый диод, означающий, что все в порядке и можно стартовать. А вот Ванесса стартовать не была готова. Она все ходила по рядам своих мотоциклов, задумчиво теребя нижнюю губу и не зная, какой из железных коней выбрать. «Настоящая дилемма. Какой взять?» «Какой нравится?» — ответил я, когда она обратилась с этим вопросом ко мне. «Так они мне все нравятся». «Тогда бери первый попавшийся», — так же честно ответил я. «Ты ж практически в любой момент можешь поменять его, если что-то пойдет не так». «Тоже верно», — обрадовалась Ванесса. «Тогда пусть будет этот». И она, изящно перекинув ногу, села в седло пластикового спорта. Я бы на ее месте выбрал что-то более утилитарное, с боковыми кофрами, поскольку неизвестно, что и в каком количестве придется с собой возить в будущем. В принципе, мотоцикл, который достался мне, и так обладал кофрами, и вообще был практически идеален в моем понимании, по крайней мере для города. До базы мы добрались самыми первыми, и смогли, наконец, увидеть ее снаружи, ведь до этого момента видели ее лишь изнутри». Правда, особенно любоваться было не на что. База представляла собой простой и ничем не примечательный бетонный кубик, больше всего похожий на склад. Сходство добавляли и ворота гаража, в которые нам предстояло загнать наш транспорт, и удаление, на котором база стояла от соседних зданий. С каждой стороны метров по десять, не меньше. Короче говоря, ребята из службы безопасности на славу постарались, чтобы подыскать или построить с нуля. При помощи магии это возможно в теории, «Для нас такое шикарное и при этом неприметное местечко». Через пять минут подъехала Лиутас на хищном высоком квадроцикле, явно предназначенном не для того, чтобы растекать по городу, а как минимум продираться по заросшим лесам. Еще через две минуты подъехал Нокс на низкой двухместной спортивной машине. Смотрелся он в ней забавно и немного неуместно. да уж... А я думал, что это Ванесса выбрала самый неподходящий нашим целям вид транспорта. Однако Нокс Маннер ее переплюнул. «Ты не мог выбрать что-то более незаметное и грузоподъемное?» — улыбнулся я, когда Нокс выбрался изнутра своей машины через дверь, открывшуюся вверх, а не вбок, как у нормальных машин. «Так у меня другого ничего нет!» Нокс развел руками. «Только эта машина!» «А почему у тебя ничего нет?» — фыркнула Ванесса. «Так и зачем?» Нокс пожал плечами. «Она мне нравится, я ее люблю. И да, познакомьтесь, это Лиля». лютос захихикал. «Ладно, это все потом. Я махнул рукой. Загоняйте». А потом по плану была тренировка, на которой вся троица повторяла все то же самое, что и вчера, только чуть быстрее. Я с удовольствием констатировал, что количество ошибок слегка уменьшилось, но в противовес этому ускорилось накопление усталости, и пришлось свернуться даже раньше, чем вчера, и дать ребятам больше отдыха. Ничего, через недельку их мышцы привыкнут к новым нагрузкам, а главное — к их постоянному характеру, и научатся восстанавливаться за одну ночь, лишь бы питания хватало. Собственно, всю следующую неделю мы именно этим и занимались — тренировками. Каждый день после занятий собирались возле склада забытых вещей, обязательно проверяли, чтобы не попасться кому-то случайному на глаза, и через портал летели на базу, которая с каждым днем приобретала все более и более готовый вид. Уже полностью отстроили тренировочный полигон, собрали тренажерные залы и даже холодильники, как для еды, так и для напитков, полностью забили всем необходимым. От нас требовалось только тренироваться, и судя по тому, что Адам не выходил на связь, Службу безопасности вполне устраивал наш прогресс. Но так продолжалось не вечно. В пятницу, когда я уже подумывал о том, чтобы дать ребятам выходной в субботу, чтобы они занялись теми школьными делами, которыми вынуждены были пожертвовать на неделе из-за тренировок, на мой телефон поступило сообщение. Адам просил встретиться там же, где и всегда, в кабинете директора. Далее последовал разговор на 15 минут, после которого я вышел из кабинета немного задумчивым. Думал я о том, когда собирать ребят, чтобы сообщить им новости, прямо сейчас или лучше с утра. В итоге решил, что с утра спросонья кто-то что-то может недопонять, поэтому достал телефон и разослал всем одно и то же сообщение с требованием явиться в нашу с Ноксом комнату в ближайшее время. И когда я сам туда дошел, все уже были на месте. Нокс и Лютес, как всегда, о чем-то тихо переругивались, Ванесса же пилила ногти с максимально независимым видом, но все свои дела они бросили, как только я открыл дверь и вошел внутрь. Я закрыл за собой дверь, убедившись, что за ней никого нет и никому не придет в голову нас подслушать. Обернулся к остальным и многозначительно произнес. «У нас есть первое задание».